Глава 24. На этот раз император не стал прятаться за ширму. Я велел поставить его стул рядом со стулом Романа Дмитриевича. Из коридора послышались вопли распутина, пока его увели к комнате допросов. Я вас всех засужу! Вы мне еще поплатитесь. Я донесу на вас императору. Как вы будете перед ним оправдываться за то, что посмели так бесцеремонно схватить меня и притащить в. «А где это мы? Что за халупа? Кто вообще такие?» Он попытался вырваться, но тут же увидел государя. Тот сидел, сложив руки на груди, и грозно смотрел на него. «Ваше Величество, это вы?» — ошеломленно выдохнул Распутин. «А ты сомневаешься?» — приподнял он кустистую бровь. «Простите?» — лекарь молитвенно сложил руки и рухнул на колени. «Рад встретиться с вами, Ваше Величество!» «Много лет жизни и крепкого здоровья вам!» Он подполз на коленях до государя и, бросив на мага взгляд полной ненависти, прошептал. «Ваше Величество, я должен сообщить вам кое-что очень важное. Эти люди схватили меня, совершенно бесцеремонно затолкали в свою машину, и мне это неинтересно. Лучше расскажи, как чуть не убил моего сына!» На последней фразе голос самодержца дрогнул. Последние события всколыхнули воспоминания, поэтому он снова очень ярко почувствовал все те эмоции, что наполняли его тогда, пять лет назад, когда он чуть не потерял единственного ребенка. «Я? Да вы что, никогда! Я хотел убить Филатова, но не наследника. Уверяю вас, ваше величество, это клевета!» «Эх, Вася, Вася!» — покачал головой император и гивнул Демидову, чтобы тот начинал. «Василий Денисович, вы вызваны сюда для отдачи показаний...» «О происшествии, произошедшем пять лет назад», — начал Демидов. Он кратко рассказал, в чем его обвиняют, а также о том, что Мичурин и Боткин рассказали столько всего, что даже их показаний хватит, чтобы его засудить. У «Вас есть единственная возможность рассказать все самому. Правда, под присмотром менталиста. Иначе из вас просто вытянут всю информацию. И, возможно, даже ту, что не имеет отношения к делу, но улечит вас еще в каких-нибудь преступлениях» предупредил глава тайной канцелярии. «Понял я, понял!» Понурив голову, ответил он и поднялся на ноги. Его посадили на жесткий стул напротив государя, а сзади стал менталист Женя. «С чего начать?» — глухо спросил лекарь, рассматривая свои пальцы. «С самого начала. Как появилась идея подставить Филатовых?» Демидов подался вперед и уставился на Распутина, который опустил плечи, весь как-то съежился и даже будто сильнее постарел. В первый раз я об этом задумался на приеме в честь присуждения Дмитрию Филатову звания Личный аптекарь императора мы с дедом приехали в Москву и остановились возле уже знакомого здания архива. На наших глазах разъяренного Распутина вытащили из машины и завели управление тайной канцелярии. Всю дорогу он орал, что никто не имеет права прикасаться к нему, что титул графа и должность советника императора по вопросам здравоохранения дарит ему неприкосновенность, что имперцы не имели права вмешиваться в личные разборки графа и почти простолюдинов. — Это он нас назвал почти простолюдины? — возмутился дед. — Нас, конечно, кого же еще? — усмехнулся я, хотя совсем не было смешно. — Слушай, дед... «Неужели есть закон, разрешающий графу безнаказанно нападать на простолюдинов?» — заинтересовался я. «Шутишь, что ли? Нет такого закона, и быть не может. Просто некоторые воображают из себя пуп земли и думают, что им все сойдет с рук. Казать честно, в большинстве случаев так и бывает. У титуловных особ есть связи и возможности, — от простолюдина. Когда крики Распутина стихли внутри... Мы с дедом уже хотели ехать устраиваться в гостиницу, как и обещали Лидия. Но тут вышел один из имперцев и подошел к нашей машине. — Роман Дмитриевич разрешает вам послушать показания Распутина. Пойдете? — Конечно, пойдем! Одновременно с дедом выпалили мы. Мы поднялись на второй этаж, след за магом, и дошли до конца коридора. — Оставайтесь здесь. Дверь будет приоткрыта, и вы все сами услышите. Только ни в коем случае не входите не мешать допросу. — Это понятно? Строго посмотрел он на нас. «Конечно! Спасибо!» — шепнул ему дед, подтащив скамейку, и мы сели возле двери, из-за которой доносился голос Распутина. Звание личной аптекарь императора. Уже тогда аптеки Филатовых пользовались бешеной популярностью. В них можно было найти средства от любой болезни. Признаться честно, я тоже бывало пользовался их лекарственными средствами, когда не было нужного артефакта под рукой. Голос Распутина был еле слышен, поэтому нам с дедом приходилось буквально вслушиваться в его слова. Дальше что было? Дела в лечебницах шли все хуже и хуже. Пациенты открытым текстом говорили, что лучше в аптеку сходить, чем в лечебницу. И дело не только в том, что эффективность лекарств выше, чем артефактов, но и в их дешевизне. Артефакты стоят дорого. Нужно заплатить охотникам за материалы из анаблости затем заплатить артефактору за работу, а потом еще и платить лекарю, который использует свою ману для лечения артефактом. Поэтому государственных субсидий нам хватало лишь на то, чтобы выживать, а в филатовских аптеках все средства стоили сущие копейки». Распутин замолчал, и главе тайной канцелярии вновь пришлось поторопить его. Откашлившись, Распутин продолжил. «Я знал, что...» Получив звание личной аптекарь-императора, у Филатовых появится еще больше возможностей. И тогда мне придется закрывать лечебницы и оставлять лекарей без работы. То есть оставлять свой собственный род без средств к существованию. Пришлось действовать. — Вот с этого места поподробнее, — послышался голос Демидова. — Я понимал, что единственная возможность убрать аптекаря с пьедестала — это представить их в темном свете. Притом сделать это нужно при... Он запнулся. «При мне? И это хотел сказать?» Мне был незнаком этот голос, но в нем чувствовалась сила и власть. Это однозначно был какой-то значимый человек. Может, даже... «Император!» — охнув, прошифтал дед и прижал руку к рту. «Сам император здесь!» Мы двинулись ближе к двери, стараясь не упустить ни слова. «Если бы это был обычный человек, то никто бы не обратил внимания. Поэтому ты решил рискнуть моим сыном!» От громогласного голоса даже стены вздрогнули. «Простите меня, Ваше Величество! Умоляю, простите, не губите! Я всего лишь хотел спасти свой род!» слезливо прокричал Распутин. «Довольно!» — прикрикнул император. «Роман Дмитриевич, оформите показания этого человека письменно и привезите мне. Я не могу больше выносить его. Боюсь, что сорвусь. Слушаюсь, Ваше Величество!» Это точно был Демидов. Через пару секунд дверь резко открылась, И мы с дедом чудом не получили полбу. Мимо нас пронесся высокий статный мужчина с сопровождением телохранителя. Я сразу понял, что это и есть император. От него исходила такая магическая мощь, что у меня невольно перехватило дыхание. Хотя по-другому и быть не может. Только сильный и могущественный маг может управлять такой огромной империей со множеством магических родов и ведьмаков. Между тем, допрос продолжался. «Василий Денисович, рассказывайте!» «Не упуская никаких подробностей», — велел глава тайной канцелярии. «Я выяснил, когда наследник решил пойти в очередной рейд и подготовился. Велел Боткину принести споры гриба, грибам, которым заразился один из его работников». «Вы смогли вылечить заразившегося работника?» — уточнил Демидов. «Да, ничего сложного. С ботанического сада Боткина и санобласти в наши лечебницы часто поступали больные» пострадавший от моноросов. Поэтому у нас уже были нужные артефакты, нехотя произнес Распутин. То есть вы утверждаете, что заразили наследника спорами гриба, от которого у вас был лечебный артефакт?» С нажимом спросил Роман Дмитриевич. Лекарь не торопился с ответом. Я уже подумал, что с ним что-то случилось. Обморок, например, или сердечный приступ. Но тут он взвизгнул: «Перестаньте копаться в моей голове! Я сам все расскажу!» «Не тяните время!» — Я предупреждал, что мы сами вытянем всю информацию, если добровольно обо всем не расскажете. — Понял я, понял! — буркнул он и с раздражением добавил. — Да, у нас был артефакт, который успешно справляется с подобными заражениями. — Каким образом вы заразили наследника? — Мы насыпали споры гриба в защитного снаряжения, которое он надевал перед рейдом. — Что происходило дальше? — После рейда меня вызвали и сказали, что он плохо себя чувствует. Я сразу по симптомам понял, что моя задумка удалась. Но государю сказал, что понятия не имею, что с ним происходит. А ведь кроме вас его осматривали многие другие лекари. Неужели никто не понял, что именно с ним происходит? Все поняли. Но я предупредил каждого, для чего это все делается, и меня поддержали. То есть все лекари, которых привели к наследнику, были в курсе того, что происходит, и соврали о том, что не могут помочь? С нажимом спросил Демидов. Так и есть. Все знали. Дед многозначительно посмотрел на меня и еле слышно прошептал. «Я так и знал, что они все в сговоре! Вот ведь какие твари! А ничего, ничего, сейчас их всех за одно место схватят!» Он злорадно улыбнулся и потер руки, явно наслаждаясь тем, что происходит. Я его понимал, все эти годы они пытались добиться справедливости, а вот теперь все тайное становится явным. «Говорите, не вынуждайте принимать меры!» Вновь поторопил Демидов, затихшего Распутина. «Я сам подсказал императору, что надо обратиться к аптекарю. И все меня поддержали. Как я и думал, Филатов справился с Моноросом. И вот тогда я воспользовался артефактом, который заказал у Платона Грачева. Это был жезл, высасывающий жизнь. Мне хватило одного нажатия, чтобы обессиленный после болезни наследник упал замертво. Где сейчас этот артефакт? Пришлось избавиться». Боялся, что начнется расследование, и Жезл могут найти. Зря это сделал, он бы мне еще пригодился. Последнюю фразу он произнес еле слышно. Мы с дедом снова переглянулись, и тот изобразил, будто душит Распутина. И оно и понятно. Наверняка этот бесчестный лекарь использовал бы артефакт против Филатовых. Демидов задал Распутину еще много вопросов, но нас они уже не интересовали. Мы узнали самое главное. Дима ни в чем не виноват. Когда допрос закончился, Распутина вывели из комнаты. Увидев нас, он замер, как вкопанный. Он будто увидел привидение. Затем взревел дурным голосом и бросился на деда, пытаясь схватить его за шею. Пришлось вмешаться. Один удар по спине, как раз в область почек, заставил его утихомириться. А второй под подбородок вывел из строя. Поэтому выносили его из управления тайной канцелярии на руках. «Ну что, Роман Дмитриевич?» — Что будет с Распутиным и остальными? — спросил дед, когда в коридор вышел Демидов. Выглядел он уставшим и осунувшимся. — Суд решит. Государь велел не затягивать и готовить документы для суда. Думаю, со дня на день все решится. — Нам-то что делать? Ваши показания нам вряд ли понадобятся, ведь к делу с наследником вы никакого отношения не имеете. — А как же Дима? Вы будете его дело вести? — встревожился дед. «Кто-то же должен ответить за то, что с ним случилось!» «Не волнуйтесь, никто не избежит наказания. Но нам предстоит провести еще массу допросов, найти свидетелей, заговорщиков. Поэтому этот процесс может растянуться. Однако дело с покушением на наследника будет расследоваться в первую очередь. А как только суд признает Дмитрия невиновным, то с вашего рода снимут все запреты и вернут все, что отобрали». «Я на это надеюсь», — выдохнул дед. «На вас только вся надежда, Роман Дмитриевич!» «Вы уж постарайтесь!» «Можете не сомневаться. Сделаю все, что в моих силах». Заверил он и хотел уйти, но дед схватил его за руку и спросил. «А нам-то Шурикам, Шуриком что делать? Ждать результатов или как?» «Возвращайтесь домой. Когда будет суд, я вас оповещу». Он взглянул на часы. Явно торопился к императору. «Нам нужны будут показания Дмитрия на суде, поэтому ваша задача подлечить его, чтобы выдержал дорогу, и придать сил, чтобы смог выступить». «Вы это можете не сомневаться. Здоровья ему хватит, чтобы довести дела до конца», — заверил я. Мы с ним попрощались и вышли на улицу. «Ну что, возвращаемся?» — спросил я у деда. «Шурик, а давай махнем к нашему особняку», — оживился старик. «Посмотрим, как он там. Примерно прикину, сколько денег нам понадобится на его ремонт». «Нам его еще не вернули, а ты уже про ремонт думаешь», — усмехнулся я. «Вернут, никуда не денутся». Махнул он рукой и открыл дверь машины. «Поехали!» Особняк находился недалеко от возвышающегося над городскими постройками Императорского дворца, старой части города. Место, конечно, выбрано идеально. В округе нет многоэтажных домов, а только особняки с ухоженными садами и резными воротами. Мостовая из черной брусчатки выложена идеально ровно. Вдоль дороги стоят фонари в виде искусно выполненных цветов, с горящими сердцевинами. «А вот и он!» выдохнул дед и указал на дом, крыш, которого виднелась над деревьями. Я остановился у ворот и увидел, что они закрыты на толстые ржавые цепи и три больших навесных замка. Сразу за ними разросся сад, сквозь который едва виднелся дом. Мы вышли из машины и подошли к воротам. Дед подергал их в надежде, что одно из звеньев ослабло, но цепь, ко всему прочему, была еще и зачарована. Я явственно ощутил от нее магическую энергию. «Вот и хорошо, что заперли!» «Я боялся, что кому-то отдали или продали», — с довольным видом сказал дед, пытаясь сквозь ветви кустов хоть что-то рассмотреть. «Все-таки этот особняк построил еще мой прадед. Ты помнишь, как его называли?» «Нет», — мотнул я головой, но сначала добросовестно порылся в памяти Шурика. «Филатовское гнездо! Красиво звучит, правда?» «Эх, никогда не думал, что нам придется отсюда уехать. Я же в саду уже начал новую оранжерею строить. Только стекла оставалось поставить». Он тяжело вздохнул, любовно провел рукой по железным прутьям ограды и двинулся к машине. «Поехали домой. Нам здесь пока нечего делать». Плотно поужинав в ближайшем ресторанчике, мы двинулись в обратный путь. Всю дорогу дед не мог успокоиться и раз за разом вспоминал то, что мы услышали от Распутина. «Вот ведь паскуда! Остальные лекари ничуть не лучше! Все знали, что задумала эта гнида, но никто не вмешался, никто не признался, что все это подстава, и все эти годы держали язык за зубами, и как их совесть не мучила! Знали ведь, как мы живем!» И хоть один бы пришел к нам повиниться. Хоть один бы подошел и предложил помочь. Никто! Никто!» Я не стал отвечать. Ему нужно было выговориться, чтобы успокоиться. Мы вернулись домой уже после полуночи, около двух часов ночи. Но в окнах дома горел свет. Мы со стариком сразу же насторожились. «Пистолет у тебя с собой?» В полголоса спросил дед. «Нет». — А зелья? — Тоже нет. — Что будем делать? — он осторожно посмотрел на меня. — Может, полицию вызвать? Тут я увидел, что в окно выглянула Настя, и, заметив нас, радостно помахала рукой. — Все в порядке. Нас, наверное, ждут. Мы зашли в дом и услышали оживленные голоса, доносящиеся из кухни. Оказывается, у нас в гостях были два брата Савельевых — Ваня, Сергей Орлов и лекарь Коган. «Ну что, Григорий Афанасьевич, дождались такие разбирательства. Еще немного, и вам вернут все, что отобрали!» Улыбнулся лекарь. Он держал в руках кружку, от которой поднимался ароматный пар чая. «Тьфу-тьфу! -ть -ть не сглазить бы!» Дед сплюнул через левое плечо и три раза постучал по косяку двери. Странно, не знал, что такой примитивный ритуал помогает от сглаза. При случае надо будет опробовать. «Григорий Афанасьевич прав!» Впереди суд, что неизвестно, что там могут выкинуть лекари. — Как мы уже убедились, они способны на все, что угодно, — проговорил князь Савельев. Мы с дедом сели за стол и рассказали обо всем, что узнали. Сильно рисковал Распутин, когда все это затевал. — Кажется, мне он так просто не сдастся, — задумчиво проговорил граф Орлов. — Пусть только рыпница! а я ему... Ох! — дед сжал кулак и потряс им. — Я же был согласен с Орловым. А Путину вряд ли смириться и позволит Филатовым победить. Нужно быть на чеку.